Глава вторая. Пленник. Но ликование от полета по волнам вскоре стихло. Странный, скрежещущий звук разорвал повисшую тишину. Из тумана выпрыгнуло несколько худых существ. Их когти зацокали по палубе. Одно повернуло ко мне голову, клацнуло челюстями. Мне стало не по себе. Сгорбленная тварь замерла, будто разглядывая меня. Именно будто потому что место, где должны быть глаза, прикрывала уродливая кожаная складка. Мертвенно-белая кожа обтягивала выпирающие кости. Руки существа свисали почти до палубы. Черные загнутые когти, венчавшие кончики пальцев, казались отлитыми из металла. Хвост с роговыми наростами неистово хлестал по бокам. — Слепые пожаловали, — выдохнул Фьелбьерн. На подробные расспросы не было времени. Тварь прыгнула на меня. Я метнулся в сторону. Выхватил меч, рубанул ее по спине. Раздался виск. Тварь повернулась, и в тот же миг на палубе началась бойня. Слепые кидались на моряков, те отражали удары. Тварь оскалилась на меня, но рухнула под ноги, захлебнувшись воем. Сзади стоял Фиалберн с секирой. — Спасибо, — коротко поблагодарил я. Еще одна слепая взвилась в прыжке, Секира описала круг над ее головой. Тварь рухнула, потянулась ко мне, и я всадил меч в удлиненную голову. Над кораблем забило множество крыльев, волкары мчали на помощь. Всюду разносился их боевой клич. Янха!» Кракины остановились. Я заметил фигуры слепых на черных щупальцах. Копья кололи без устали. Короткие мечи пожинали жизни врагов. На некоторое время, казалось, обо мне забыли, но потом слепые кинулись с новой силой, будто обнаружив источник своих неудач. Ни Не мига на передышку. Меч рассекал, колол, уничтожал. Рядом сверкала секира-драуга. Со свистом летели стрелы волкар. Не смолкал боевой зов. — Эй, Янха! Я пригнулся. Когтистая лапа черкнула возле уха. Треск когтей. «Вой!» — Бьорн отшвырнул труп в сторону. «Откуда их столько?» — процедил он сквозь зубы. «И все рвутся к твоей глотке!» Сомнений уже не оставалось. Слепые пришли за мной. Только сдаваться я не собирался. Туман рассеялся, но над кораблем начали собираться тучи. Небо быстро почернело. Засверкали молнии. Хлынул ливень. Все замерли. Миг, и небо разверзлось. Молнии сплелись в лестницу прямо до палубы гордого Ленорма. По ней медленно спускалась фигура, закутанная в плотный туман. Но я узнал ее и сильнее сжал рукоять меча. Жаль не лук, которым можно было бы послать стрелу прямо в гнилое сердце. — Глупцы! — раскатился громом смех. — Убогие глупцы! — я сощурил глаза. — Подойди ближе, поговорим иначе. Бьорн обернулся и тронул меня за плечо. «Он не шутит!» Глянув через плечо, я остолбенел от ужаса. Волна, высотой со скалу с гунфридровым храмом, неслась на нас. Пенный гребень скалился жуткими клыками, будто волна была пастью чудовища. Но вдруг щупальца ожили. Вздох гигантского кракена заставил вздрогнуть весь корабль. Лестница начала рассыпаться. Волна... Рухнула возле носа гордого Ленорма. — Янха! различил я среди шума голос Анникин. Сам не понимая, почему, рванул вперед, на хозяина штормов. — Уларс! кинул Ялберн. Но застивший взор, ярость и ненависть не дали остановиться. Оказавшись возле своего врага, я взмахнул мечом. Спокелься дернулся назад, но крепко ухватился за мой плащ. Сверкнула молния, я зажмурился. Резкая боль пронзила от макушки до пяток. Хрипло вскрикнув, я ударил наугад и провалился в беспамятство. Шея и плечи зверски затекли. Все тело ломило и выкручивало. Шумно выдохнув, я открыл глаза и осмотрелся. Каменные стены, одинокий факел едва освещал небольшой пятачок. На полу сгнившая солома. Судя по шороху и царапанью, где-то неподалеку были крысы. Я потер шею и ощутил вспышку боли. Тихонько охнув, я опустил руку и тут же замер. Боль! Раз она есть, значит чувствительность возвращается. То есть мертвец не мертвец, а? Я поерзал на твердом полу и перебрался на солому. Не то чтобы тут было гораздо удобнее, но все же лучше. Я снова осмотрелся. Темница. Иначе это место не назвать. Не стоило мне, как последнему дураку, бросаться на хозяина штормов. Сам не понимаю, что на меня нашло. Покачав головой, я сжал виски. Сделал глубокий вдох, но ничего не почувствовал. Запоздало вспомнил, что дышать не способен. Криво усмехнулся и попытался встать. Рассиживаться нечего, надо узнать, что с остальными. Дверь оказалась из доброго металла. На ней не было даже малюсенького окошечка с решеткой. При этом я не мог определить, где заканчивается дверь и начинается стена. Кто бы тут все это ни строил, потрудился он на славу. Потратив некоторое время на безрезультатные попытки найти хоть малейшую лазейку, я снова опустился на солому. Плохо, Валарс, очень плохо. Придется работать головой. Раз там, на гордом Ленорме, ее не было вовсе. Послышался странный звук. Звон серебристых колокольчиков. Я насторожился. Если это поток крысиных лапок совсем не пугал, то откуда взяться колокольчиком? Стена напротив засветилась мягким светом на ней появился туманный силуэт. «Ларс!» — отзова я вздрогнул. Женский голос, чуть хрипловатый, в то же время бесконечно приятный и тягучий. Будто морские волны накатывают на песчаный берег и утягивают за собой золотистые крупинки. За дверью послышались шаги. Свечение вмиг исчезло. Щелчок замка заставил подобраться. Рука потянулась к мечу, но кроме пустоты ничего не ухватило. Дверь бесшумно отворилась, я напряженно замер. В проеме появилась фигура в сером плаще. Капюшон скрывал голову, но я готов был поклясться, что вижу улыбку. Хозяин штормов вступил в камеру. Дверь за ним медленно закрылась. Однако смел. Не страшится оставаться один на один со злейшим врагом. «Добро пожаловать в цитадель, Ларс Глемт», — мягко произнес он. «Ты так хотел сюда попасть, что я пошел тебе навстречу!» «Восхищен гостеприимством!» — мрачно сообщил я, понимая, что нужно задавить гнев и думать холодной головой. Хозяина штормов явно забавляло мое поведение. «К сожалению, не могу сказать того же о твоих товарищах. По ту сторону мрака гостей очень любят!» Леденящие душу нотки заставили поежиться. Но я продолжал спокойно смотреть на своего врага. — И не отпускают домой. — Врешь, спокойно сказал я. — Тебе не под силу справиться с Северным флотом. Раздался тихий смешок, и хозяин штормов пожал плечами. — Дело твое, Глемт, верить мне или нет. Только от этого ничего не изменится. Вдруг он оказался рядом со мной, склонился к лицу. Дохнуло могильным холодом, я невольно вжался в стену. — Ты глупец! — Щенок! — Ничто! — Неужели ты всерьез думал, что сумеешь одолеть меня? К собственному удивлению, я даже не шелохнулся, а продолжал спокойно смотреть во тьму под капюшоном. Костлявая рука с изогнутым когтем потянулась ко мне. Я перехватил запястье, стиснул. Хозяин штормов неожиданно взвыл и рванулся назад. Я с удивлением глянул на собственные пальцы. Чернота окутала всю кисть, медленно стекая к локтю. «Ничего», – прошипел он, – «меня не возьмешь. Я вернусь Уларс, Ларс. С подарком!» Прошипев какое-то ругательство, он щелкнул пальцами. Дверь приоткрылась. Спокелься проскользнул в щель, и дверь тут же захлопнулась. Я молча уставился на свою руку. Чернота не была страшной. Ластилась неведомым зверьком, обнимала и ласкала пальцы. Даже чувствовалось, как она легонько щекочет меня. Я осмотрел руку со всех сторон. Усмехнулся. Рано, Спокельси, ты меня похоронил. Слишком рано. Я поднялся. Все тело наполнило какой-то неведомой силой. Стало вдруг легко и спокойно, будто на свете не осталось ничего, что могло бы меня испугать. Я выбросил руку вперед. Тьма хлынула вязкой волной, ударила в стену и рассыпалась на тысячи тоненьких ручейков. Я нахмурился. Придется повозиться. Магия мрака, оказывается, такая же капризная штука, как и магия посредника. Я поднял руку и замер. Крылышки утбурда, а если? Нет. Нельзя, это невероятно. Иначе бы кто-то обязательно попробовал это до меня. Сложив руки за спиной, Я принялся мерить шагами камеру. Руку вновь обвела струящаяся тьма. Это я понял по легкому жжению и щекотке. Став янгангером, я могу черпать силу мрака. Мрак безграничен, значит, запас сил тоже. Но хозяин штормов тоже дитя мрака. Я резко остановился. Снова глянул на руку. От локтя до кончика среднего пальца она была будто выточена из агата. Такой, к кому притронешься, рухнет замертво. Стена вдруг снова засветилась. Я невольно отошел. Спокельсе обещал подарок. Зная его вкус и ничего хорошего ждать не стоило. «О, Ларс!» Снова морские волны накатывали на песок. На камнях вдруг появилась женщина, едва различимая. Но все же я сумел разглядеть ванханинские ромбы на ее платье. Они почему-то были видны лучше всего. Лицо словно смазалось. Длинная светлая коса спускалась до бедра. «Не сомневайся», — произнесла она. «Действуй. Ты в цитадели. Отсюда ведет прямая дорога во мрак. Спокелься лжет». «Кто ты?» — хрипло спросил я, пытаясь всмотреться в ее лицо. Силуэт задрожал, будто пламя под дуновением ветра. Начал таять. «Не верь! Ничему не верь!» — донесся крик. Передо мной вновь была пустая стена. Я нахмурился. Кто и зачем пытается меня предупредить? Кто-то из пленниц хозяина штормов? Допустим. Но может это ловушка? Впрочем, мне все равно не на кого положиться, кроме себя. Остается дождаться, когда мой тюремщик явится, и попытаться открутить ему голову. Пусть сам лягу рядом, но иного выхода нет. Я снова глянул на окутанную мраком ладонь и усмехнулся. Соединил пальцы обеих рук. Чернота тут же перекинулась на вторую. Нежно обвела широкой спиралью. Потекла вниз. «Не боюсь», — хрипло произнес я так, что даже крысы, жалобно пискнув, забились в свои норы. Вроде ничего не произошло, но я почувствовал перемены. Коль идти на безумство, то осознанно, отдавая себе в этом отчет, я сжал кулаки. Тьма радостно затрепетала, потянулась к моему лицу. Шум за дверью заставил резко убрать руки за спину и отступить. Вгрызаться в глотку надо молниеносно, чтобы противник не мог прийти в себя. Дверь чуть приоткрылась. В камеру шмыгнул карлик. Едва мне до пояса. От неожиданности я замер. Карлик бесстрашно положил возле моих ног что-то завернутое в темное полотно и пропищал. «Подарок от хозяина штормов!» Он тут же шмыгнул назад, скрывшись за дверью. Я молча опустил взгляд. По очертаниям было не разобрать, что это. Я осторожно присел, взялся за край ткани. Некоторое время медлил, но потом резко откинул его. Полыхнула рябиновая прядь. Я дернулся назад. Крик застыл в горле. На меня смотрели остекленевшие от ужаса глаза рангрид. Только опомниться мне не дали. Дрожавшие пальцы так и не сумели коснуться бледной щеки. Кто-то перехватил мое запястье. Стиснул до боли. Я охнул и дернул руку. Ничего не вышло. Чуть повернул голову и встретился с пронзителями синими глазами. Рядом стояла женщина, как две капли воды, похожая на ту, что появлялась на стене. Только выглядела хоть и замученной, но вполне живой.